Ему почудилось, что он сорвался с вышки в ледяное море и теперь летит вниз. Мгновение, которое его нога провела в воздухе, опускаясь на плиту, показалось бесконечным, растянувшись на века и столетия. Плита глухо чавкнула, провалилась вниз и остановилась. Мефодия ощутил, как по его телу от ступни и до мозга прокатилась волна. Лабиринт изучал его. Готовый в любое мгновение спокойно и безо всяких эмоций закрыть файл, озаглавленный Мефодий Буслаев. И не закрыл его. Дав шагнула за ним. Теперь путь назад был отрезан. Депресняк без особого сожаления проводил их взглядом. Шаг. Шаг. И еще шаг. И каждый был точно последним. Плиты вздрагивали под ногами и неуловимо погружались в ничто. Мефодий ясно ощущал глухой толчок, повторяющийся дважды, когда ступал он и когда ступала дав. Ее шаги были легче, неуловимее. Она двигалась легко и грациозно, точно кошка, неудивительно, что депресняк, мурлыкавший теперь снаружи, охотно признал в ней хозяйку. Перед каждым новым шагом сердце у Мефодия замирало. Прав ли он, не ошибается ли? Ощущение было, как у человека, который идет по минному полю. Плита, плита, еще плита. Мефодий так и не понял, существовала ли в чередовании плит система, или же систему стоило искать именно в бессистемной причудливости, в которой плиты были расположены. Иногда они примыкали прямо, иногда диагонально, иногда же, по счастью, нечасто приходилось сделать рискованный прыжок, что было особенно сложно. Не сам даже прыжок, а то, что сразу за ним прыгала дав, которая случайно могла вытолкнуть его или вылететь сама из мраморного квадрата. Но где-то внутри в его сердце жил азарт. Ему нравился лабиринт, нравился риск, нравилось ощущать, как вздрагивает очередная плита, покорно принимая его ногу. Мало-помалу росла его уверенность в себе. Меф больше не прикусывал губу и не закрывал невольно глаза, ступая на новую плиту. С каждым мгновением его ощущение лабиринта возрастало. Он и лабиринт становились постепенно единым целым, сливались, растворялись друг в друге. У них были одни глаза, одни уши, единая кровеносная система и плоть. Мефодий видел и знал все, что знал лабиринт. Лабиринт видел и знал все, что было известно Мефодию. Хорошо или скверно, но это было так. Тайны и преграды, существовавшие между ними, исчезли. Мефодий вгляделся в соседнюю темную плиту и увидел на ней небольшую руну. Ее значение было ему неясно, но лишь до тех пор, пока он внезапно не сообразил, что руна... Это не просто рисунок. Руна — это образ, идея, оттиск мечты. На руну не надо смотреть. В нее нужно заглядывать, как в колодец. Это плита огня. Здесь таких немало, — сказал он. Как это плита огня? Подумала Дав. Подумала, но не произнесла вслух. Что-то чужеродное, настойчиво и мгновенно мелькнуло у нее в сознании. Коричневатое, гибкое. Короткий крик и трясина, принявшая нечто, ставшее ничем. Стремительно метнулся ввысь голубоватый искрой освободившийся Эйбес. — Да, пепел, пепел и прах, — сказал Мефодий, отворачиваясь. — Ты что, мысли мои читаешь? Прекращай, — возмустилась Дав. Мефодий пожал плечами. — Извини, потом, может, и не буду, а сейчас... — Сейчас у тебя само собой получается? — Ну да, вроде того. «А та? Другая плита нормальная?» Мефодий вновь заглянул в открывшуюся перед ним бездну. «Нет. Это плита старых ошибок. Она хуже огненной. Ты вспоминаешь все свои ошибки, самые горькие, самые унизительные моменты жизни разом, усиленные в сотни раз, и умираешь от боли, которую невозможно вынести. А вот та плита, через одну, что слегка выщереблена, плита превращений». Ты превращаешься в то животное, которое тебе ближе по духу. Тебя охватывает восторг. Ты обо всем забываешь. Несешься, очертя голову, и... Твоя жизнь обрывается на какой-то другой плите. Ее магического действия плита превращений ничуть не ослабляет. А та, соседняя... Мефодий присел на корточки, вглядываясь. Хм. Честно говоря, я не понял, что означает этот знак. Что-то расплывчатое. Эта плита, ну, вроде плиты сумасшедшей медлительности, трусости, что ли. Ты медлишь, откладываешь, боишься принимать решения, упускаешь возможности, тебя просто парализуют медлительностью. Ты застываешь на месте, а плита спустя некоторое время проваливается вместе с тобой. И ты даже в падении сомневаешься, поступил ли ты верно или нет. «Что-то уж больно философское», — сказала дав оглядывая ковер-плит, казавшийся ей, в отличие от Мефодия, совсем однообразным. Это для него каждая плита была особенной. Ага, зато вон там, ах, да, ты же не видишь клейма, плита милых внезапностей. С тем, кто наступил на нее, вечно начинает что-то твориться. Люки без крышек, карманники, упал на ровном месте, обжел руку, прищемил палец, сел не в тот вагон, ногу сломал. Выпил уксус. Тут, конечно, все ускорено и уксусу нет, но финал, впрочем, ясен. Мефодий оглянулся в другую сторону. А вот еще плита огня. Тут их куча. Плита голода, мороза, вон болезни, а вон плита лени. Как это лени? Разве это опасно? Смотря какая лень. В случае этой лени мы с тобой попросту расползлись бы по плите амебами, вялыми, дряблыми опустившимися. Нам было бы лень разговаривать, смотреть по сторонам, лень даже думать. А третья плита, ну если вот от этой считать, плита предательства, ты меня чуть на нее не толкнула. И что бы случилось? Мефодий прищурился. Разве не ясно? Последний раз на этой плите два родных брата вонзили друг в друга кинжалы, а прежде были не разли вода, не расставались ни на минуту. А если бы наступил один? В смысле, если бы кто-то один шел? Хм, не знаю. Не видно. Хотя, такое тоже было однажды. Тогда человек просто предал сам себя, свои надежды и устремления. И это было еще хуже. Мерзко и отвратительно, как ничто другое. Ему стало так скверно, что он шагнул на соседнюю плиту огня и перестал существовать. Остался один пепел. Но так было даже лучше, потому что хотя бы боль исчезла. Ну ладно, пошли. Ты куда хотел наступить? Сюда? Поторопила Дав. Отрешенное и прозорливое состояние Мефодия ей совсем не нравилось. Стой! Вдруг крикнул Мефодий. Его занесенная нога замерла над плитой, на которую собиралась опуститься, и вернулась обратно. Нет. Эта плита определенно излучала серебристое безопасное сияние, но... Одновременно что-то было не так. Какой-то подвох, сбой ритма. Достаю, да я стою. Никто уже никуда не спешит, пробурчала Дафна, ровным счетом ничего не понимавшая. Мефодий ждал, пристально уставившись на плиту. Он сам не знал, что заставляет его это делать. Пять минут. Десять. Даф переступил с ноги на ногу, ощущая себя застоявшимся осликом. Ты же говоришь, что это та плита? Или ты уже сомневаешься? Нет. Не сомневаюсь. Та. Так чего же ты ждешь? Не мешай. Дав с тревогой уставилась на Мефодия. Такую интонацию у него она еще не слышала. Ну вот, мною уже командуют. И кто? Почти лопуходит. Правда, не совсем, но все же, подумала она. Мефодий продолжал ждать, сам не зная чего. Внезапно твердые и определенные очертания плиты дрогнули и куда-то поплыли. «А вдруг я ошибся?» — сказал себе Мефодий и тот час, не размышляя, сделал шаг. Плита дрогнула, пошла вниз и выдержала. Быть ее не раскололось. Мефодий не ощутил ничего, кроме легкого покалывания. Дав поспешила за ним. «Плита терпения. Она убивает торопливых», — пояснил Мефодий. И снова они шли по сияющей дороге, стараясь не смотреть, Сколько осталось еще? Внезапно Мефодий понял, что мерцающая дорога обрывается за шаг до приоткрытой двери. Впереди была всего одна плита, один шаг, один белый квадрат. Но можно ли было сделать этот шаг? Там, где не существовало ни времени, ни пространства, одна плита могла оказаться глубже всей Вселенной и стать последней, как если бы не было всего предыдущего пути. Мефодий вгляделся в плиту. Внешним зрением, внутренним, бесполезным. Плита оставалась непроницаемой. Но очевидно было одно. К двери могла вести только эта широкая плита, примыкавшая точно к порогу. Его единство с лабиринтом не исчезло, нет. Но лабиринт определенно что-то скрывал от него. Коварно и лукаво скрывал. «Ты ничего не видишь?» с беспокойством спросила Дафна. «Нет, ничего. Думаешь, это ловушка? Откуда же я знаю?» «Но если не ловушка, тогда зачем ему прятать от тебя?» «У него могут быть свои причины», — заметил Мефодий. «Но мы можем стоять здесь бесконечно, до тех пор, пока остальная дорога не погаснет, и мы останемся здесь, в шаге от успеха, на пороге удачи». «Или неудачи».